Глава 21 Полная задница всему и вся Открыв три бутылки пива, Мэйдэй передала одну Пеппер, а другую Эмили. «Когда Мэйдэй сказала, что Эмили Коннорс попала к этим придуркам, я сразу пошла проверять, ты это или нет», — сказала Пеппер, стукнувшись бутылками с Эмили. «Как видишь, я», — ответила та. Пайпер улыбнулась. «Прости, я очень рада тебя видеть, но не особо понимаю, что происходит», продолжила Эмили. «Как ты тут оказалась?» «Лучше присядь», — Пайпер кивнула на двухместную лавку, стоящую за столом. «Рассказ обещает быть необычным». Эмили рассмеялась, и ей стало чуточку легче. «Что?» — спросила Пайпер. «Обычно я советую людям присесть», — ответила Эмили. Пеппер улыбнулась. «Значит, странными вопросами тебя не удивить». «О кроликах спрашивать будешь?» «Именно. Возможно, ты и так уже всё знаешь, но лучше уточнить сразу». «Ну да», — кивнула Эмили. «Спрашивай». «Помнишь, я рассказывала, что мы живём в мультивселенной, которая состоит из множества пространственных потоков, Эти потоки управляются сложной системой радиантов, открытых Келланом Мичемом, а Хоук создал искусственный интеллект, в итоге превратившийся в кроликов, чтобы поддерживать эту систему в целости и сохранности. И, соответственно, вместе с тем обеспечивать здоровье мультивселенной». «Да», — ответила Эмли, — «это я помню. Только ты мне ничего из этого не рассказывала. Я узнала всё от других людей». «Любопытно», — сказала Пейпер. Что именно? Насколько я помню, всё было по-другому. И как же? Мы говорили об этом в Греции. Что? Ты была там с парой подружек. В итоге мы неделю провели на Санторине, пока искали доказательства начала девятой игры. Я тогда много лишнего тебе рассказала. Например, об игре, о радиантах Мичема. Мы обсудили Сиэтл. Ты тогда думала, что я тебя бросила? «Ничего мы не обсуждали. И ты меня правда бросила?» «Ты не помнишь?» — спросила Пеппер. «О нет, я прекрасно всё помню. У меня был медовый месяц. Мы пересеклись суммарно минут на пять». «А-а», сказала Пеппер, — «у тебя всё было не так?» «О да», — сказала Пеппер, — «совершенно не так». «А как? Ну, во-первых, мы потратили немало времени, чтобы снова друг друга узнать». «Думаю, я бы такое запомнила», — сказала Эмили. «Да, это точно. Я... В общем, я ту неделю никогда не забуду». К лицу Эмили прилила кровь, и она чуть отвернулась, пытаясь скрыть от Пеппера внезапный румянец. Та улыбнулась. «Разные реальности», — сказала Эмили. «Разные реальности», — кивнула Пеппера. «Господи боже!» — сказала Мэйдаи. «Можете перейти к делу?» «Если коротко, в этом измерении всё очень хреново», — сказала Пеппер. Покачав головой, Эмили выдохнула. «Из межпространственного огня до да в пространственное поломя». Пеппер с Майдей переглянулись. «Поток, из которого я пришла, тоже был в плохом состоянии», — сказала им Эмили. «Что случилось?» — спросила Пеппер. «Ну, в целом, проблему мы разрешили», — сказала Эмиле. «В целом». Она кивнула и постаралась не вспоминать о том, чего лишилась в предыдущем потоке. Если бы она начала думать о Ка, то впала бы в уныние. А по взгляду Пейпер было видно, что у неё и так достаточно поводов для беспокойства. Эмиле понимала, что об этом нужно будет поговорить, Но пока что её интересовало другое. Ты помнишь, что было за день до твоего ухода, спросила Эмиль. Пейпер улыбнулась. Мы ходили в Икею, купили стеллаж и пообедали, продолжила Эмиль. В глазах Пейпер встали слёзы. Самый обычный день, сказала Эмиль. Но всё равно один из самых счастливых. Помню, сказала Пейпер, вытирая глаза. Мы купили мороженое. «Ага», — ответила Эмили. «Мороженое и паршивый стеллажик». После ухода Пеппер Эмили долго приходила в себя. Не из-за одиночества. Эмили больше всего на свете ценила уединение. Она не нуждалась в другом человеке, в некой второй половинке. Просто что-то внутри вдруг сломалось. «Ага», — ответила Даже годы спустя, когда она вновь встретила и искренне полюбила Ка, Эмили всё равно вспоминала их отношения, словно та глава жизни до сих пор не закрылась. В итоге они с к сыграли свадьбу, и когда Эмили рассказала о том, что произошло с Пеппер, получила от к простой совет — думать о жизни с Пеппер как о точке в центре спирали чем больше становится спираль тем сильнее отдаляется центр с каждым витком добавляется еще один слой то что находится в центре не исчезнет бесследно но спираль станет своего рода барьером и в конце концов разглядеть начальную точку станет сложнее чем было в начале советка помог боль постепенно утихла но при виде папера Нахлынула снова. «Почему ты ушла?» Спросила Эмили. «Что там было такого чудесного?» «Ситуация была непростая», ответила Пейпер. «Особенно для людей в отношениях». «Что же там было такого сложного, что тебе пришлось бросить меня одну?» «Много чего им». «Ну-ка». «Да просто...» Пейпер вытерла слезы. Ей явно было больно. Хотелось подбежать к ней и обнять, но Эмили сдержалась. «Это была не я», — сказала Пейпер. «Что? В смысле, в Икеа была ещё я, но... Помнишь, я тем же вечером пошла выпить с друзьями с работы?» «Да, вроде», — сказала Эмили. «В общем, по дороге домой я начала замечать очень странные совпадения. Я подумала, что это признак начала девятой итерации — Я пошла по следу, и тогда-то всё и случилось. Это связано с кроликами? Да. Почему ты сразу не сказала? Мы бы могли вместе подумать? Я не могла. Почему? Потому что попала в другой поток. Наши реальности разошлись. Что? Что-то случилось с радиантами. Я соскользнула в поток, где девятая итерация уже началась. То есть... Тебя бросила не я. «По крайней мере, не та я, которая до этого покупала тебе мороженое в Ике». Дыхание окончательно сбилось. Она больше не могла его контролировать. «В Греции я все тебе объяснила», — продолжила Пеппер. «Но Эмили, которую я встретила на Миконосе, видимо, тоже пришла из другого потока». Эмили затошнила. Руки безвольно опустились. «Прости», — сказала Пеппер. «Понимаю, сложно осознать всё так сразу. Что мне вообще с этим осознанием делать, Пеппер?» Та подошла к ней и обняла. «Я, конечно, весь день могу любоваться на ваше чудесное воссоединение», — сказала Мэйдэй. «Но давайте не будем забывать о более насущных проблемах, ладно?» Отстранившись от Пеппер, Эмили обернулась к Мэйдэй. «Ты о чём?» «Да, действительно». «Сказала Пейпер. Ситуация сейчас так себе». «Так себе?» — переспросила Мэйдэй. «Мгновенная аннигиляция Вселенной — это не так себе ситуация, Пейпер. Это полная задница всему и вся». «Так», — сказала Эмили, — «давайте-ка вы начнёте выражаться понятнее». «Как я уже говорила», — произнесла Пейпер, — «я не знаю, что конкретно тебе известно» так что останови меня, если начну повторяться. «Хорошо», — ответила Эмили. «Игра Ворикера обеспечивает собственную безопасность, и если кроликам, и, соответственно, всей Вселенной, угрожает опасность, они автоматически подстраивают манипуляции с радиантами таким образом, чтобы те восстанавливались. Обычно достаточно мелких смещений, парочка расхождений, новые пути. Но недавно игра сделала то, чего никогда раньше не делала. «Что?» Она обрубила этот поток, как гниющую конечность, даже не дав нам возможности починить радианты и вернуться в свои первичные реальности. «Как-то это нелогично и чересчур», — сказала Эмиля. «Зачем эта игре «Это мы и пытаемся выяснить», — ответила Мэйдэй. «Мы — это кто?» «Меня прислали сюда найти одного человека», — сказала Пейпер. «Нас прислали», — перебила Мэйдэй. «Ты сама пришла», — сказала Пейпер. «Это мелочи». «Кто вас послал? И почему именно сюда, в обрубленное измерение?» — спросила Эмиля. «Один из смотрителей. И тогда измерение было в порядке. Мы не знали, что его отрежут от мультивселенной». «Смотрители существуют?» «Да», — ответила Пейпер. «Кто они? Люди?» «Не знаю. Вживую мы не встречались». «Они общаются через игру. Вы со многими общались?» «Только с одним», — ответила Пейпер, насколько мне известно. От миллиона вопросов закружилась голова. «Как поток вообще можно отрезать от остальных?» «Искусственный интеллект Уорикера, впоследствии ставший кроликами, изначально создавался для манипулирования радиантами Мичема и поддержания стабильности мультивселенной», — сказала Пейпер. Раньше до нас доходили слухи о брошенных потоках, но они возникали естественным образом. По сути, срабатывал сам механизм мультивселенной, ещё до создания кроликов. А в этот раз всё не так? Да. В этот раз поток сбросили кролики, чего раньше ещё не случалось. То есть отрубать потоки для игры ненормально? Именно. Ты говорила о первичных реальностях. Это что? «Всема, привязаны к своему родовому потоку. Большинство так и живут в нём всю жизнь, ни разу не покидая. А если всё же покинут, то на очень короткое время и тут же вернутся». Эмили задумалась, сколько измерений посетила за всю жизнь и как далеко находилась от своего родового потока. Межпространственное смещение до сих пор давало себе знать, и она понимала, что не придёт в себя ещё долго. Впрочем, если бы Пеппер говорила правду, то все это уже не имело значения. «Так что случилось?» — спросила она. «Почему поток отрезали от остальных?» Судя по всему, один из игроков вызвал тревогу в системе игры. В итоге кролики определили, что этот человек представляет угрозу для мультивселенной. Очень долго его искали и, в конце концов, заперли в одном конкретном измерении. «В этом?» — спросила Эмиле. Пеппер кивнула. «Ты уверена?» «Да. Меня как раз и прислали разобраться в ситуации. но вскоре после нашего появления игра отрубила поток», — ответила Пеппер. «И что это значит?» «Капец нам, вот что!» — сказала Мэйдэй. Пейпер бросила на неё недовольный взгляд. «А если точнее, поток исчезнет, и мы вместе с ним». «Когда?» «Сложно сказать, но скоро» ответила Пайпер. «Почему ты так думаешь? Любое измерение, надолго оставленное без помощи радиантов, быстро погибнет под гнётом энтропии». «Мне казалось, наше сознание — часть межпространственного пола», сказала Эмили. «По идее, мы просто сольёмся с другими своими версиями». Это не распространяется на отсечённый поток. Все, кто не принадлежит этому измерению, то есть такие люди, как мы, случайно попавшие сюда из другого потока, заперты за пределами межпространственного пула. И? И как только измерение исчезнет, мы перестанем существовать. Все наши воспоминания и пережитый опыт исчезнут, будто их и не было. «Собственно, отличный способ для игры разобраться с угрозой, раз и навсегда», — добавила Мэйдэй. «И вся эта заваруха из-за того, что игре приспичило уничтожить одного человека?» — спросила Эмили. «Да?» ответила Мэйдэй. «Что же это за человек такой, что его приходится стирать из мультивселенной?» «Некто по имени инженер», ответила Пеппер. «И кто это? Понятия не имеем», ответила Пеппер, «но он чрезвычайно опасен». «Может, наработки Гейтвикского института помогут?» спросила Эмиля. В предыдущем потоке из-за их экспериментов дети, рожденные у гейтвикских родителей, могли влиять на радианты благодаря особой физиологии. «Ты гейтвикский ребёнок?» — спросила Мэйдри. Эмили кивнула. «При определённых обстоятельствах некоторые из нас могут временно перемещаться между потоками, а иногда даже полностью их менять». «Ну, в любом случае, для этого нужны соседние потоки», — сказала Пеппер. «Увы, для отечённых измерений этот вариант отпадает. Переходить некуда». А нельзя попросить помощи у смотрителей? Не получится, сказала Пеппер. Они должны сами выйти на связь. Боюсь, разбираться придётся самостоятельно. И что будем делать? Спросила Эмили. Нельзя же сидеть и ждать, пока нас просто не станет. Пеппер с Мэйдэей переглянулись, но промолчали. Надо хоть попытаться, повысила голос Эмили. Я не собираюсь сдаваться без боя. Есть одна идея. — сказала Пейпер. — Но поможет или нет, конечно, вопрос. — Какая? — Мы думаем, что если найдём способ сыграть в кроликов, — сказала Мэйдэй, — то сможем запустить радианты, которые перезагрузят поток. — Но чтобы в игру сыграть, её нужно найти, — сказала Пейпер. — А пока это удалось только Роуну чесу Он есть в перечне, на Роун не игрок. Когда мы встретились, он даже не слышал о кроликах. — Ну? «Сказала Пейпер. Ему не обязательно уметь играть. Лишь бы помог тем, кто умеет». «Не знаю», — сказала Эмили. «Хреновый какой-то план». Пейпер улыбнулась. «Будем решать проблемы с кроликами так, как решали всегда. Шаг за шагом. Главное начать, а дальше посмотрим». «Ну и как нам найти ровно часа?» — поинтересовалась Эмили. «Твоюж!» — сказал Мейдей. «Что?» — спросила Пейпер только не злись. Пеппер уперла руки в бока. «Что ты натворила?» «Я забыл её в багажнике», сказала Мэйдэй. «Что?» — спросила Эмли. «Кого?» «Господи боже, Мэйдэй!» — сказала Пеппер. «Прости, заговорилась. Так с вами интересно», — сказала Мэйдэй и выскочила на улицу. Пеппер с Эмили вышли за ней, чтобы посмотреть, как Мэйдэй вытаскивает из багажника машины разъяренную женщину. Она была связана по рукам и ногам, а рот закрывала полоса скотча, но Эмили мгновенно ее узнала. Это была испытательница, та самая, что показывала ей фотографию бретонского Эпониоля. «Вы похитили человека из полиции и кроликов?» — спросила Эмиля, пока Мэйдэй вела ворчащую женщину к эйр -стриму. «Так ты их называешь?» — спросила Пейпер. Эмиля кивнула. «Ого, а мы по-другому. А для вас они кто?» «Уроды!» — ответила Мэйдэй и обернулась на испытательницу. Без обид. Та посмотрела на нее огромными глазами. Улыбнувшись... Пеппер положила руку испытательнице на плечо. «Ты уж прости», — сказала она спокойно и дружелюбно. «Обещаю, мы ненадолго». Испытательница дёргалась, пытаясь кричать через скотч, и бешено озиралась, ища путь к спасению. Эмили захлопала глазами. «Что они тут устроили?» «Кончай пялиться и помоги затащить её в трейлер», — попросила Мэйдэй. Только осторожнее. Она тут головой недавно ударилась. Случайно. Может, хоть скотч снимем? Спросила Эмили, пока Пайпер с Мэйдэй тащили испытательницу к Эйрстриму. «Разорется», ответила Мэйдэй. «Вокруг ни души», сказала Эмили, открывая испытательнице рот. «Не будет она кричать». Мэйдэй покачала головой. «Видишь?» сказала Эмили. «Ничего страшного». И на этих словах Испытательница завопила.